Глава 15. -я. Связист. «Логинов», — произнес я фамилию того, кто мог нам помочь. «Нужно обязательно его найти, но сначала нужно разобраться с Сотниковым и Ромином». «Итак, воздушные элементали и ментальные навыки», — произнес я, поглядывая на парней. «А какого уровня?» «Второй», — ответил Сотников. «Пятый», — потопив взор, сказал Ромин. «Считай, ничего нет. Школу эти парни, конечно, заканчивали, возможно, даже имени Смит, но вот особых результатов не достигли. С такими показателями далеко не уйдешь. хотя эти как раз-таки и ушли. До самой Камчатки. Видимо, потому что больше никто не захотел, а может и потому, что тут их родовые поместья и семьи. В жестком дефиците кадров или их отсутствии изгодятся и такие». Какие-нибудь конструкты сможете сотворить?» «Сможем», — кивнул Сотников. И принялся водить руками в воздухе. Я почувствовал мягкий толчок силы. Отметил необычные способы плетения формул. Над головой парня вдруг образовалась воздушная воронка, тонкая, как нить, сияющая голубым. Я удовлетворенно покачал головой. Судя по тому, как вела себя эта воронка, не дрожала, плыла плавно... Можно было сказать, что парень для битвы сгодится. «А ты?» — кивнул я на Ромина. Тот закрыл глаза, начал пыхтеть и краснеть. Несколько минут ничего не происходило, и я уже подумал было, что со вторым боярином мне не повезло, но это оказалось не так. Перед моими глазами вдруг вспыхнула оранжевая вспышка и едва ощутимо толкнула в живот. «Я не сильно», — ответил Ромин. «Чтобы не причинить вам травм». «А усилить сможете свои навыки?» — спросил я. «Так это надо медитировать месяцев пять», — кисло сказал Сотников. «А если я дам вам руду?» «Это было рискованно, но был ли у меня другой выбор? Мне нужны бойцы, причем прокачанные. У этих есть потенциал, но нет сил. Вот эти самые силы я им и дам. Конечно же, временно». Предложение вызвало ступор у бояр. «Руду?» — наконец произнес Сотников. Так ведь потом, как все кончится, вернете. В режиме ЧС такое разрешено». «Я, конечно, не против, но...» — нервно хихикнул Сотников. «Никогда просто раньше не пробовал». «Вот и появился шанс попробовать», — произнёс напряжённый я. И подошёл к столу, на котором стояла статуэтка, которую мне совсем недавно подарили. Рудокоп с образцом руды в руках. Руда была настоящей, и её вполне хватит для этих двоих. «Больше они все равно не смогут осилить». «Вот, держите». Отломив руду с руки статуэтки, протянул я боярам. Те взяли вожделенный камешек, принялись его рассматривать. «Раньше не пользовались таким?» Видя реакцию спутников, спросил я. «Нет, строго-настрого запрещено», — пояснил Сотников. Все бывает впервые», — ответил я. «Умеете поглощать силу?» Боярики внули. «Тогда давайте, подпитывайтесь». «Потом я объясню вашу задачу». Прокачка дара прошла быстро и достаточно умело. Сотников и Рами оказались способными учениками. Вскоре они уже вовсю испытывали руду, восхищаясь ее мощью. «Парни, ваша задача — охранять портал», — сказал я. «Там стоит охрана, но это простые солдаты, без дара. Вы должны прикрыть их в случае опасности». «Когда полезут монстры?» — спросил сотников. «Насчет монстров не уверен». Я не хотел создавать панику раньше времени. Может быть, вообще никто не полезет, но лучше быть на чеку. Понятно задание? Парни кивнули. Было видно, что они не подведут. Тогда одевайтесь теплее и на пост. Охрана выдаст вам бронежилеты и оружие, на всякий случай. Мне нужно было найти Логинова. Я сел в машину и двинул по адресу, который назвал Исаму. Точных координат не имелось, поэтому пришлось вскоре выйти из машины, чтобы найти нужный дом. Частный сектор располагался на берегу. Домики ютились тесно, подпирая друг друга. Я приготовил оружие. Двинул по улице. Давно я не испытывал таких эмоций. Последний раз было, наверное, когда ходили вместе с остальными кадетами до Ведьминого Яра. Да, сейчас бы та панцирная защита не помешала, да и с големами было бы поспокойнее, но, к сожалению, не было ни первого, ни второго, поэтому пришлось выкручиваться с тем, что было под рукой. Я осмотрел улицу, прошел несколько десятков метров, остановился у дома. Вновь огляделся. Ветер швырял в лицо пыли, капли дождя, и было трудно что-то разглядеть и сосредоточиться. Погода явно не способствовала быстрому продвижению. Конечно, можно было отправить на поиски и солдат, но их было слишком мало, и каждый был на счету. Расстановка охраны по городу была и без того скудной, а если бы я отвлек кого-то на другую работу, то это сильно ослабило бы оборону. Поэтому я решил идти сам. К тому же нужно было еще уговорить этого Логинова помочь нам. И исключать того, что он может послать меня куда подальше, тоже не стоит. Вздрагивая от пронизывающего ледяного ветра, похожего на острые иглы, я двинул дальше и не успел пройти и десяти метров, как раздались взрывы пули лязгнули об бетонную стену. Я рванул вперед в укрытие. Из-за здания вышел охотник. Он явно меня приметил, потому что направился именно туда, где я был еще секунду назад. Я перехватил автомат удобней, прицелился и дал залп. Очередь легла ровно, размозжив противнику голову. Тот упал, затих, но на место этого охотника сразу же пришел другой. Я швырнул в него черный шар конструкта, желая посмотреть, что будет и как противник отреагирует на дар. Реакция была неожиданной. Охотник вдруг вспыхнул черным пламенем и тут же принялся сбивать его руками, чем только усугубил дело. Вскоре жар добрался до его нутра и вытравил жизнь из гада. Охотник, обгоревшим поленом, упал на землю. «Нужно как можно скорее найти дом Логинова, иначе опять нарвусь на этих гадов из иного мира». Кстати, какова их функция? Охраняет портал? Проводники для более крупной рыбы? Чистильщики? Нужно будет в этом вопросе разобраться. Я прошел еще одну улочку и вдруг увидел с краю, почти у самой воды, дом, крыша которого была вся облеплена антеннами. Из-за ветра многие из них упали, но некоторые продолжали стоически смотреть в небо. Я уже не сомневался, что этот дом именно того, кто мне нужен. Я постучался в дверь. Долго не открывали, хотя возня внутри была слышна. Потом раздалось старческое кряхтение и бубнёж. «Иду я, иду. Чего вам дома не сидится в такой ветер? Если антенна упала, то и пусть лежит. Не сейчас же ее делать в самом деле». Дверь распахнулась. На пороге показался сухой старичок с седой огромной бородой и в толстых очках. «Логинов?» — спросил я, глядя на старика. Тот посмотрел на меня отсутствующим взглядом, ответил... «Он самый. А вы, собственно, кто?» Было видно, что мой боевой костюм и оружие за плечом смутили его. Надо отдать должное старику. Он не испугался и вел себя предельно спокойно. «Я князь, Пушкин Александр Федорович, и мне нужна ваша помощь». «О, как!» Глаза старика заблестели. «Не припомню за свой век, чтобы меня сам князь о помощи просил. Слушаю вас». На Камчатку опустилась буря, сезон дождей, связи нет, территория отрезана от всего. Мой помощник и Исаму сказал, что только вы можете настроить проводную связь, которая находится в администрации. — Это верно, он вам сказал, — закивал головой старик. — Я могу починить, только не так это просто. Я вопросительно глянул на Логинова. — На расстоянии я ведь не могу чинить, — улыбнулся он, показывая ладони. — Недорованный. «Это разрядило обстановку. Я улыбнулся, кивнул. Тогда, если вы не против, я отвезу вас к месту расположения связи». «Не так быстро, молодой человек», — прокряхтел Логинов. «Сначала нужно собрать инструмент». Последнее слово он сказал с ударением на «у». «Инструмент». «Да вы не стойте на пороге. Проходите» и, не дожидаясь, когда я войду, принялся собирать в огромный кожаный портфель различные отвертки, резаки, паяльники и прочие приспособления, которых набралось у него очень много. Сбор занял минут двадцать, и все это время Логинов что-то бубнил, рассказывая словно бы самому себе, для чего нужен каждый инструмент. Когда, наконец, сборы были завершены, он кивнул. «Я готов». «Отлично, тогда поехали». «Я помог Логинову дойти до машины». Его чемодан оказался чертовски тяжелым, и мы рванули сквозь бурю в администрацию. «Ну и погодка!» — хмыкнул старик, поглядывая в окно. Творилось так и в самом деле что-то страшное. Дождь вперемешку с пылью хлестал в лобовое стекло, едва не переворачивая машину. В один из порывов в дверь посыпалась снежная крошка. «Однако затопит нас!» — задумчиво произнес Логинов. Мы с трудом добрались до администрации. Едва вышли из машины, как нас чуть не унесло порывом ветра, и только тяжелая сумка Логинова не дала подняться старику на воздух. Мы зашли внутрь. Тот сразу же сориентировался, сказал: Проводная резервная линия, насколько я помню, в подвале. Да, пойдемте. Ох, сколько ж я здесь не был! произнес Логинов, оглядываясь. Мы спустились вниз, и старик довольно скоро нашел телефонную линию, которая оказалась спрятана под крышкой вентиляции. Принялся изучать огромные пучки проводов. «Ну что?» — спросил я, выглядывая из-за спины Логинова. «Какой вы прадкий молодой человек!» — ответил Логинов, скручивая провода, которые били его легкими разрядами тока. «Тут не все так просто. Техника старая, все про нее забыли, никто не обслуживал ее, в должном состоянии не держали, на сотовую связь все перешли. А вот ударила необходимость, и где теперь ваша сотовая связь?» Нету. Он начал скручивать разорванные проводки. А зря так относитесь к старой технике. Рано ее еще списывать с счетов. Вот, к примеру, карточки, куда пенсия падает. Раньше на руки приносил почтальон, а теперь все по карточкам. А пойди сейчас к банкомату, да попробуй сними в такую погоду. Хе, посмотрю я на тебя. Очередная скрутка сухо щелкнула, и лампочка под потолком заметно стала светить тусклей. «Ах ты, язва!» — выругался Логинов, прикрутив к скрутке еще один провод. Лампочка вновь стала светить нормально. «Сколько понадобится еще времени, чтобы починить?» «Все в этом мире относительно, Александр Федорович. Кому-то и минуты много. Жизнь некоторых частиц может составлять доли секунды, а некоторых — миллиарды лет, так что тут сложно ответить сразу». Нудность старика не вызывала раздражения. Напротив, заставляла невольно улыбаться. Было видно, что он старательно корпит над каждым проводком и все делает максимально аккуратно, но быстро. «Час, два, три?» — осторожно спросил я. «Ох, <эх>, Александр Федорович, сразу видно, что возраст у вас молодой еще. Вы можете раскидывать так небрежно временем. Час, два, три — это для вас мелочь, а вот для стариков это уже срок. Кому и за час можно целую жизнь прожить?» «И все же?» «Да вот сейчас...» Старик закряхтел, выкручивая одну из пробок и вкручивая другую. Что-то натужно и низко загудело, а затем по комнате раздался сухой треск. «Заработало!» — вдруг воскликнул Логинов. «А ну, проверь!» И протянул мне трубку. Я в нерешительности взял ее. «Ну, смелей! Набирай номер!» Я долго смотрел на дисковый набор, с трудом понимая, что это такое, а потом, едва Логинов жестом показал, как этим пользоваться, принялся набирать единственный номер телефона, который остался у меня в голове. Я звонил Смит. Сначала раздался долгий гудок, который прервался и послышался писк. Я глянул на Логинова. «Связь точно работает». «Обижаете?» Я вновь набрал номер и вновь все то же самое. Длинный гудок и потом частые. «На сотовый телефон с этого можно дозвониться?» «Можно!» — кивнул старик. «Но не так это просто. Вы должны понимать, что техника устаревшая, насквозь прогнившая вся. Да и погода не улучшает связь. Нужно терпение!» Я в третий раз набрал номер. На этот раз в трубке долго что-то хрустело и шипело, потом связь прервалась. Логинов достал из-за уха отвертку с прикрепленной на ней маленькой красной лампочкой и принялся оттыкать ей в провода. «Нет, все в полном порядке. Просто сильные магнитные бури. Связь сбивают. Нужно дозваниваться». Я достал из кармана блокнот, оторвал листик и записал на нем номер телефона госпожи Смит. Потом оторвал второй и написал необходимый текст. «Вы должны мне помочь», — обратился я к Логинову. «Вот номер телефона. Звоните туда, пока не дозвонитесь. Это сверхважное дело. Мы обеспечим вас водой и едой. Главное — дозвонитесь». «А что же я скажу?» — растерялся Логинов. «Вот текст. Мне некогда находиться здесь постоянно, поэтому вам нужно самому передать необходимую информацию». Я протянул Логинову вторую записку. Тот взял ее, вытянулся по стойке смирно, отчеканил. «Все исполню, Александр Федорович. Государственное дело превыше всего». «Спасибо вам», — ответил я. «Это было от чистого сердца» я был благодарен ему потому что он сейчас решал очень важную задачу и сам у доберется до императорского дворца не скоро а если мы сможем дозвониться до смит то это спасет нас я поднялся из бункера наверх подошел к охране те стояли у окон и на что то напряженно смотрели что случилось спросил я поняв что происходит что то незапланированное к периметру ограждения люди подошли буркнул один из охранников и протянул мне бинокль Я взглянул в него и едва смог сдержать поток ругательств. Там у самых ворот, продуваемые сильным ветром, стояли люди в черном. Все они были одеты строго, и одежда их говорила об одном. Это представители рода или клана. Те, кто умеет договариваться, если не словом, то силой. Те, кто всегда добивается своего, несмотря на цену. Те, кто умеет убивать. И возглавлял их тот, кто смерти моей желал больше всего. Я оглянул на знакомое лицо. Улыбка коснулась уст стоящего, словно он почувствовал, что я смотрю на него. Невзоров сегодня был в прекрасном расположении духа.